Глава 62. Летом 2010 года мне пришлось провести несколько недель в Лос-Анджелесе. Я работал над новым альбомом «Loaded», а жена и дети были в Сиэтле на летних каникулах. Но это ощущалось нормально, даже здорово время от времени побыть одиноким волком, выйти на свободу и повыть на луну. Главное – успеть домой до полуночи, чтобы позвонить жене, пока она не легла спать. Да и собаки скучали, если я отлучался надолго. Пока Сьюзен и девочек не было, меня пригласили на вечеринку по случаю дня рождения друга в сверхшикарный голливудский лаунж. Я побоялся раскрыть свое инкогнито и не спросил адрес, ведь предполагается, что крутые ребята знают, где это, а если не знаешь, тебе там не место. В итоге я звонил по номеру 411, чтобы узнать адрес клуба, и пришлось перебрать четыре разных варианта названия. Французское оно, что ли, прежде чем они поняли, о чем я. Когда я проходил мимо Швейцара, у меня зазвонил телефон. Моя жена проверяла, что я покормил собак. Надел пальто, принял витамины и пью достаточно воды. Она любила меня. Я сказал, что сейчас не могу разговаривать. Не хотел выглядеть, как тот парень, придурок с телефоном, направляющийся к дверям крутого клуба. «Да, ты моя обезьянка», — прошептал я. «Да, дорогая, и девочки тоже наши обезьянки. Да, хорошо, я тоже тебя люблю». В октябре мы со Сьюзен отправились в Лондон. Около года я вместе с моим британским финансовым партнером Энди Боттомли работал над созданием компании по управлению капиталом Meridian Rock. И вот мы подошли к решающему моменту. Нужно было нанять управляющего фондом. Мы планировали потратить неделю на собеседование кандидатов, а затем принять ряд решений относительно работы компании. Все ощущалось очень серьезным. Это было последнее препятствие на пути к цели, которую я поставил перед собой. Создать собственную фирму, чтобы помогать людям разбираться с финансами и инвестициями. Наш рейс авиакомпании British Airways приземлился в аэропорту Хитроу утром 14 октября, примерно без четверти полдень. Мой график обещал быть напряженным. Собеседования начинались уже через два часа после приземления. Мы забрали багаж, прошли таможню, взяли машину в прокате и отправились в отель Metropolitan Hotel в центре Лондона, чтобы освежиться. Нас ждали три встречи по два часа, вплоть до ужина. Когда мы зашли в вестибюль, нас встретил управляющий и осведомился, как прошла наша поездка. Сервис исключительного уровня — одна из причин, по которой я останавливаюсь в этом отеле всякий раз, когда приезжаю в Лондон но в этот раз они действительно превзошли самих себя. Потом я вспомнил, мы со Сьюзан будем жить в необычайно большом номере люкс, по факту в самом большом люксе отеля. Я не имел привычки к таким излишествам. Просто мой финансовый партнер забронировал этот номер люкс, потому что всю неделю он будет нам и офисом, и конференц-залом для деловых встреч. Все оплачено. Поскольку это был весьма роскошный номер, то казалось совершенно нормальным, что управляющий лично предложил отвезти нас туда. Пока мы поднимались в лифте, управляющий спросил. «Итак, сэр, сегодня вечером вы играете концерт?» «Нет, нет, нет, на этот раз я здесь не на концерте, у меня другие дела». «Вы совершенно уверены, что не играете сегодня вечером, сэр?» «Да», — ответил я, — «я вообще не в туре». На лице управляющего промелькнуло страдальческое выражение. «Хорошо, сэр. В таком случае я чувствую себя обязанным сообщить, что мистер Эксл Роуз остановился в номере, смежном с вашим. Но я уверен, вы уже в курсе». Э, -э нет». «Не могу сказать, что я знал об этом, но спасибо». Хотя то, что мы с Экслом не общались уже много лет, вовсе не угнетало меня. Как только управляющий произнес его имя, я понял, что у меня действительно есть незакрытый гештальт. «Тринадцать лет». Это так много, и речь идет о человеке, который был рядом в решающие моменты моей жизни. Сказать честно, я сомневался, не воскресит ли во мне новая встреча с Экслом, затаенные обиды или гнев. Однако в тот день времени было в обрез, и поэтому я не задумывался об этом странном совпадении и не успел обмозговать ситуацию. Я быстро принял душ и в последний раз переговорил с Энди, а потом начались собеседования. «Целый год мы работали, чтобы оказаться в этой точке». Первые два собеседования прошли отлично. Я вроде как набирал темп. Во время третьей встречи уже минуло шесть вечера. В комнате, служившей нам конференцзалом, зазвонил телефон. Я извинился и снял трубку. Даф Макаган. Раздалось оттуда. Это был менеджер Эксла. Ладно, я понял, что слухи уже пошли. Я сказал, что у меня встреча и спросил, в какой комнате он находится. Перезвоню, как освобожусь. Закончив последнее собеседование, мы с Энди просмотрели записи и обсудили трех кандидатов, с которыми встретились. Только после я вспомнил о соседе за стеной. Хотя прошло 13 лет с нашего последнего разговора, я всегда полагал, что мы с Экслом встретимся снова. Я не знал, как это будет. Просто надеялся, что когда-то мы возобновим общение. Долгие годы наши отношения, если их можно так назвать, заключались в том, что я стоял в копии мейлов Эксла. И наоборот, касательно разных деловых и юридических вопросов о наследии Гансен Роузес. Зачастую это были язвительные, едкие или неприятные электронные письма. Такие формулировки приводят клиентов в ярость и обеспечивают работой юристов. А теперь Эксел живет в соседнем номере, а я — 46-летний отец двух девочек, которых Эксел никогда не видел. Грейс — счетчик моего необщения с Экслом, ведь мой уход из Гансен Роузес совпал с ее рождением. В конце концов, я просто подошел к двери номера Эксла. Люди из его окружения тормознули меня в коридоре. «Ты не можешь войти сейчас, чувак», — сказал один. «Он собирается пойти в душ, чтобы приготовиться к сегодняшнему шоу». «А то я его без штанов не видал», — хмыкнул я. Дверь в номер приоткрылась. «Мне показалось, что я слышу твой голос», — сказал Эксл причем совершенно одетой. Заходи. И вот впервые за долгое время мы с Экслом стояли лицом к лицу. Все сомнения, которые у меня были, мгновенно растаяли. Мы обнялись. Между нами не ощущалось никакой неловкости, и все было просто круто. После стольких потерянных лет мы оба стремились восстановить связи и преодолеть пропасть между нами. Ту пропасть, которая ширилась за годы нашего молчания. Разлука нанесла определенный ущерб в виде упомянутых судебных споров, Но за это время я разобрался со многими серьезными вещами. В компании Эксла или других людей из прошлого я думаю о том, как мог бы работать и общаться с этими людьми сейчас. А то, что я делал тогда, принадлежит прошлому. Я не забываю об этом и порой воскрешаю иные воспоминания, чтобы справиться с чем-то в сегодняшнем дне. Нашу ли я под сердцем обиду или гнев? На этот вопрос я легко мог ответить. Совершенно точно нет. Оу-Ту-Арена, где в тот вечер выступал Эксел, располагалась на мусу в излучине Темзы. Вместо того, чтобы ехать туда на лимузине, Эксел заказал катер и пригласил меня и Сьюзан присоединиться. Мы травили анекдоты и вспоминали свои рок-н-ролльные приключения, пока плыли по реке в центре Лондона. Эксел напомнил, как однажды я пытался сжечь клуб «Горилла Гаденс в Сиэтле, когда его владелец не заплатил нам. Вот так Сьюзен узнала, что я когда-то еще и пытался сжечь Горила Гаденс. Не то чтобы я умалчивал об этом намеренно, наверняка просто позабыл, и она лишь посмеялась. Я показал Экслу фотографии своих дочерей, у него появился шанс ближе познакомиться со Сьюзен, а в ответ он знакомил ее с некоторыми фактами моей биографии. Когда мы прибыли на Ауту, нас приняли радушно, и концерт в целом вышел приятный. Мне всегда было интересно, каково это — оказаться на выступлении Guns N' Roses, но не на сцене. Ребята из нынешней группы Эксла — отличные музыканты и просто очень приятные парни. За эти годы мне представилась возможность пообщаться с некоторыми из них. Я был фанатом Томми Стинсона, который заменил меня в роли бас-гитариста группы. Причем фанател от него уже лет 10. Он входил в первый состав легендарной группы The Replacements — героев андеграунда 80-х годов. Должен признаться, я получил огромное удовольствие, наблюдая за музыкантами на сцене O2, и играла группа потрясающе. Затем, когда настало время выходить на бис, меня вытащили на сцену. Я не играл «You call me mine» со времен туров «You illusion». 14-тысячная толпа ахнула, стоило мне появиться из за кулис, и буквально спятила, когда Томми протянул мне бас-гитару. Кажется, я забыл, как играется один из бриджей «Упс», По крайней мере, Эксл звучал хорошо. Чуть позже я вернулся на сцену, чтобы сыграть «Пейшенс». И хотя я не вел отчет в начале, все равно казалось, что передо мной открываются двери. Если угодно, снова открываются. Мне не хотелось, чтобы это счастливое воссоединение осталось разовой акцией, после которой все вернется в прежнюю клею. Я решил, что теперь приложу все усилия, чтобы остаться другом Эксла. Через пару дней... Эксел пригласил меня и Сьюзен на ужин. И это удачно легло в график моих деловых встреч. Тем вечером все было спокойнее. Мы с Экселом не задавали друг другу вопросов, которые подвисали в воздухе. Мы ослабили взаимную бдительность, потому что теперь оба знали, все идет хорошо. Когда официант принимал заказ на напитки, Эксел поднял глаза, сделал паузу, глянул на меня, а затем сказал, «Мне, пожалуйста, безалкогольный мохито».